Глава 42. Пётр Суздалов, 27-летний управляющий банка Луидор, развлекался сегодня на полную катушку. Разве должен молодой привлекательный мужчина сидеть вечером дома, особенно если его супруга уехала к своей матери куда-то на юг Франции? Пётр с трудом дождался окончания рабочего дня. Едва приехав домой в шикарный особняк за городом, он принял душ, побрился, распустил из дома всех слуг а Затем отправился в ночной клуб. Никто из близких Петра даже не догадывался о его тайных пристрастиях. Жену волновали лишь картины, которые она коллекционировала, да ее комнатные собачки. Как муж он ее вполне удовлетворял. А сам удовлетворялся в те дни, когда ее не было дома, знакомясь в гей-клубах с симпатичными парнями. Этот вечер не стал исключением. Довольно быстро Пётр познакомился с одним красавчиком, щеголявшим в строгом черном костюме. Правда, парень был слегка пьян, но это лишь добавляло ему шарма. Пётр угостил его выпивкой, а потом предложил познакомиться. Алексей представился парень. Он выглядел лет на двадцать, имел стройное тело и в меру мускулистую фигуру. Именно такие всегда и привлекали Суздалова. Пётр предложил новому знакомому отправиться к нему домой, и Алексей тут же согласился. В его состоянии ему было все равно, куда ехать. Утром следующего дня Катя вышла к завтраку в простенькой футболке и джинсах. На ее миловидном лице не было и следа косметики. Чисто вымытые волосы, к которым вернулся их натуральный каштановый цвет, были стянуты в аккуратный хвостик на затылке. "Мой бог", воскликнула Людмила, увидев ее. "Неужели ты взялась за ум?" "Я пережила свое увлечение", пояснила Катя. Я очень за тебя рада, дорогая, улыбнулась Людмила. Эдуард подал на стол горячую яичницу и вареные сосиски. Наташа принесла кофейник с свежим кофе. Следующий к завтраку вышла Настя. Мама еще не встала? спросила она у Людмилы. Нет, покачала головой тетка, но это и к лучшему. Пусть отдохнет. Ей ни к чему сегодня ехать на работу. Я справлюсь там и без нее». отец? спросила Настя. Похоже, Аркадий не ночевал сегодня дома, сдержанно ответила тетка. У него действительно кто-то есть. Не знаю, милая. Если это и так, это не наше дело. Пусть они сами разбираются со своими семейными неурядицами. Но как же так? Им ведь нужна наша поддержка. Если только Аня, Аркадий всегда умел постоять за себя, а нам бы со своими проблемами разобраться. Людмила повернула голову к лестнице. Со второго этажа спускалась Тамара со стопкой чистого постельного белья в руках. "Идёт твой красавец", нахмурившись, сказала она Людмиле. "С утра уже по дому слоняется, не знает, на какой груши повесится". Катя не выдержала и громко хохотнула. Следом за Тамарой по ступенькам нетвердой походкой шел Виталий. Он едва держался на ногах, сделав пару шагов, Корнилов потерял равновесие и скатился по ступенькам вниз, едва не сбив Тамару с ног. Благо, лестница была покрыта толстой ковровой дорожкой, и он ничего себе не повредил. Тамара громко и замысловато выругалась. Господи, испугалась Людмила и бросилась поднимать своего незадачливого супруга. Эдуард и Наташа поспешили ей на помощь. Катя закатила глаза к потолку. Тебе нравится в Тауэре? спросила она у Насти. Не поняла еще», — честно призналась Настя. А что? Жду не дождусь, когда у меня тоже начнется практика. Надоело уже учиться. По своей практике я толком еще ничего и не делала, сказала Настя. Возможно, сегодня начну. Ей нужно было разработать проект какого-либо помещения, подсчитать затраты, связанные с его обустройством. И Настя решила, что этим помещением станет конференц-зал Тауэра, как раз нуждающийся в ремонте. Час спустя, приехав в компанию, Настя набросала примерный проект, подогнала все расчеты под размеры помещения, а затем пригласила в конференц-зал одного из незанятых в настоящее время прорабов Тауэра. Вместе они осмотрели помещение. Действительно, здесь требуется небольшой косметический ремонт, согласился прораб. Я не думал, что зал в таком состоянии. И это ведь лицо нашей компании. Хорошие мы строители, когда у самих потолок в трещинах. Во сколько обойдется ремонт? Давайте подсчитаем, предложил прораб. Они сели за стол и набросали примерную смету в соответствии с чертежами Насти. Позже Настя отправилась в финансовый отдел Тауэра, но бухгалтерный отряд отказалась подписывать документы. "Но почему?" удивилась Настя. "Об этом тебе лучше поговорить со своим отцом", услышала она в ответ. Аркадий Бежецкий провел ночь в квартире Вероники. Он отправился к ней сразу после скандала в ресторане, забрав с собой пару бутылок дорогого вина. Они отлично провели время, забыв обо всех неурядицах, и заснули лишь под утро, а затем на разных машинах и в разное время приехали в Тауэр. Когда Настя вошла в его кабинет и нерешительно остановилась у стола, Аркадий просматривал чертежи строящихся зданий. "Пап", позвала она. Он оторвался от бумаг, Ты что-то хотела? Где ты был этой ночью? Пришлось заночевать здесь, солгал Аркадий. Не хотелось ехать домой. В задней части его кабинета был оборудован небольшой уголок для отдыха. Там располагались удобный диван, холодильник и мини-бар. Иногда Аркадий действительно ночевал здесь, но чаще проводил время в постели других женщин. Ты поговоришь с мамой? Тщательно подбирая слова, спросила Настя. Когда буду готов, хмуро изрек Аркадий. Вчера она наговорила мне много лишнего. Но то, что она сказала, это правда? Нет, Анастасия, покачал головой Аркадий. Она выдумала себе, бог знает что, и заставила тебя поверить в это. Меньше слушай свою мать. Она просто устала от неприятностей нашей компании, как и все мы. Так значит, у тебя нет любовницы? Аркадий усмехнулся. Конечно, нет, дорогая. Разве я смог бы так поступить со своей семьей?» Настя пыталась понять, говорит он правду или лжет ей в лицо. В последнее время она отчетливо поняла, что некоторые близкие люди совсем не такие, какими она их себе представляла. И Насте не хотелось думать, что и отец относится к этой категории. Она показала Беретскому проект конференц-зала, наброски и расчеты затрат. Аркадий внимательно выслушал ее и просмотрел бумаги. "Я совершенно забыл об этом зале, дорогая", признался он. "Бухгалтер прав, мы не можем сейчас позволить себе лишние затраты. Дела компании идут не очень хорошо". "И насколько все плохо?" спросила Настя. "Я едва нахожу средства на выплату зарплаты работникам. Все деньги вложены в строительство. У нас сейчас не самые легкие времена". "Да еще...» И дома такое. Понимаю. Вчера я сорвался, наговорил тебе лишнего. Анна вывела меня из себя. Настя кивнула. Я не знала, что у вас такие проблемы. Ни я, ни она не хотели выносить ссоры из избы. Конечно, я не святой, и иногда делаю ошибки, но то, в чем она меня обвинила, Но любые ошибки можно исправить, сказала Настя. Не всегда, покачал головой Аркадий. Эту смету я отложу до лучших времен, когда мы немного выберемся из этого кризиса. Лучше отдай чертежи мне, улыбнулась Настя. Я доведу их до ума. Надо же мне что-то делать и для своей практики. Гордеев вчера сидел в своей машине и разглядывал застывшую перед ним девушку. Лина, с которой он познакомился вчера в ресторане, была настоящей красавицей и знала себе цену. Не то что те растрепанные девчонки, которых он иногда подбирал на улице. Они провели замечательный вечер и не менее замечательную ночь. Эта девица заставила его попотеть, но и сама оказалась очень искусной и гораздо на выдумке. Гордей протянул ей пачку купюр. Лина цепко схватила их и быстро пересчитала. Все в порядке? спросил Гордей. В полном, сказала она. Пожалуй, ты лучший мой клиент в последнее время. Красивый и нежадной. Она и не думала скрывать от него свой род занятий. Никогда не хотела завязать с этим, спросил Гордей. И на что жить? На зарплату алкаша попаша? Лина невесело усмехнулась. Брошу только когда познакомлюсь с каким-нибудь богатеньким старичком, который влюбится в меня по уши и будет выполнять любой мой каприз. Она смирила его взглядом. Ты красавчик, Гордей. Шаль что не богач. Жаль согласился Гордей. Но ты звони мне в любое время. Ради тебя я всегда найду свободный вечерок. Лина послала ему воздушный поцелуй и выскользнула из машины.